Макс сидел за столом в лаборатории. Перед ним была довольно сложная конструкция из держателей, в каждом из которых закреплена линза. Перед парнем лежала крохотная золотая пластинка размером с рисовое зернышко. Ну, сама по себе идея довольно интересная. Рядом с парнем на высоком стуле, болтая ногами, сидела левитания. Но у меня сразу несколько вопросов. Первый, ты собрался вставлять в брюшко насекомого иглу. Из этой иглы будет браться энергия для постановки печати, а мне нужно будет управлять этим насекомым. И, не отвлекаясь от своего занятия, поинтересовался маг. Тьма в брюшке будет сильно фонить. Как я смогу им управлять магией жизни, если из него несет магия тьмы? Маг от усердия и сосредоточенности высунул язык и начал выводить последнюю руну на самой маленькой печати за свою жизнь. Маг! Выкрикнула Леви, отчего парень дернулся и зацепил последний держатель с линзой. Та пошатнулась и грохнулась на пол, чудом не разбив стекло. — Когда-нибудь я тебя точно придушу! — сквозь зубы произнес подмастерье. — Если сейчас я обнаружу царапину на печати, мне придется переделывать ее заново. Но перед этим я кое-кого засуну в петлю. Я думал, ты меня просто игнорируешь произнесла девушка с опаской, поглядывая на подмастерье, который заново устанавливал держатель. «Если бы на небе все звезды встали в один ряд, то, может быть, до тебя дошла бы мысль, что существует порог магического фона. А еще существуют естественные подавители фона магии от источника. Бормотал маг, регулируя высоту, чтобы продолжить работу над печатью. И в первых строках в такой таблице фигурирует такое вещество, как хитин. Что?» То, из чего состоят насекомые. Устало вздохнул маг. Это один из лучших природных материалов для изоляции магического фона. Я не знала. Пробормотала друид и несколько секунд молча болтала ногами, но, не выдержав, снова спросила. А долго тебе еще? Закончил. Утирая уставшие глаза, произнес парень и достал пинцетом из-под лупы крошечную печать. И что? Вот эта вот фитюлька станет грозным оружием? Сморщилась девушка, рассматривая крошечную золотую пластинку. «Это? Это только печать, которую будет наносить насекомое под твоим руководством. Оружием будет заклинание, которое активирует печать». Мак аккуратно положил пластинку и протянул руку левитания. «Давай своего жука. Надо попробовать, как будет работать все вместе. Если получится, то подготовить несколько десятков таких печатей». Левитания хмыкнула и положила на руку под жука размером с полладони. «Леви!» – недовольно буркнул маг, взглянув на жука. «Таким жуком можно и без магии до смерти забить. Нам нужно мелкое насекомое, на брюшко которого влезет эта печать». «А я знала, что она такая маленькая будет!» – возмутилась девушка. «Я думала, она будет с кулак или...» «Ну а как ты представляешь такого жука в деле?» Этот слон должен незаметно подползти к противнику и оставить печать на теле. — Вот не угодишь тебе, — надулась Леви. — Так, — начал растирать виски под мастерье. — Марш на улицу, ловить комаров и других мелких букашек. Благо мы в лесу. Друид надулась еще сильнее и всем своим видом, показывая недовольство, отправилась прочь из лаборатории. — А я пока проверю ее в деле, — кивнул темный и вернулся к печати. Взяв маленькую печать в руки, он аккуратно положил ее на стеклышко. Сверху он капнул парафина и воткнул иглу на копитель. «По логике сейчас печать должна оставить след», — пробормотал артефактор-экспериментатор и, аккуратно отделив парафин, покрутил в голове заготовку. Затем он приложил получившуюся печать к столу и подержал пару секунд. Убрав руку с заготовкой, он обнаружил, что на столе остался едва заметный след». Так, потер руки парень и достал перстень-активатор, который работал в роли спускового крючка. Активировав артефакт, Мак зажмурил глаза и вжал голову в плечи, но эффекта не последовало. Не понял, что за... Бабах! Мак отпрыгнул в сторону, испугавшись взрыва, но вместо дыма и пыли, взрывная печать всего-навсего, проделала дырку в столешнице рабочего стола. Жаль, грохотало знатно. Недовольно поджал губы под мастерье и подошел к столу. Дырка оказалась совсем крошечная, размером с саму печать. Однако она была сквозной, что наводило на определенные мысли. — Очень маленькое отверстие, — начал рассуждать вслух маг. — Такое только если в черепной коробке сделать. Тогда да. А так легкое ранение, даже простой воин сражаться сможет. Тут его взгляд зацепился за крупные щепки древесины на полу. Темный подмастерье догадался нагнуться и взглянуть на отверстие с обратной стороны. Стоя на коленях и вывернув голову, обнаружил, что отверстие с другой стороны превращается в воронку. Взрыв пробил передние слои столешницы и вырвал кусок дерева размером с кулак. — А вот это уже довольно серьезная заявка! — улыбнулся маг, рассматривая повреждения столешницы. — Что-то бахнуло! Произнес буран, заглянувший в лабораторию. Ага, выбрался из постала парень. Хорошо бы теперь проверить наши изделия в полевых условиях. Новое заклинание! Тут же увострил уши здоровяк. Нет, обычная взрывная печать, довольно улыбнулся Маг и показал ему залитую парафином золотую пластинку. Очень маленькая, недовольно произнес буран. Очень, кивнул Маг. Маленькая и незаметная. Враги будут взрываться! Нет, это экспериментальная модель. Враги будут очень быстро гнить. Взрывная печать очень трудоемка, да и стихия не моя.